Одна створка подалась, и Д'Артаньян, просунув кончик своей шпаги между замочным язычком и скобой, вскоре отпер дверь. «Я говорил вам, Портос, что с женщинами и дверьми лучше всего действовать мягкостью». «Вы — великий мыслитель», — сказал Портос, — «это бесспорно». «Войдемте», — сказал Д'Артаньян. Они вошли. При свете фонаря, оставленного кардиналом на полу посреди оранжерея, они увидели длинные ряды апельсинных и гранатовых деревьев,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 что эта лестница, наверное, ведет в сокровищницу кардинала, о которой так много говорят. Нам стоит лишь спуститься вниз, обобрать сундук, а затем, заперев в нем кардинала, уйти, захватив с собой столько золота, сколько мы в состоянии унести, и поставив на место апельсинное дерево. Никто на свете не спросит нас, каким образом мы так разбогатели, даже сам кардинал. — Это было бы ловкой проделкой для каких-нибудь проходимцев, — сказал Портос.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 и, остановившись у одной из дверей, на минуту задумался. — А, дьяволу, — сказал он вслух, — я забыл советку Мэнжа. Надо было взять с собой солдат и поставить их у двери, чтобы не подвергать себя опасности наедине с этим головорезом. И он с досадой повернулся, намереваясь возвратиться назад. — Не беспокойтесь, монсеньор, — сказал Д'Артаньян, выступая вперед и снимая шляпу с самым любезным видом. — Мы следовали за вашим преосвященством шаг за шагом, и вот мы здесь...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 Севилами в Древней Греции назывались пророчицы. Одной из самых знаменитых была Сивилла Кумская. Кумы — город в Италии, где находилось святилище Аполлона. «Заплатить выкуп?» — повторил Мазарини. «Да, монсеньор». «А во сколько он мне обойдется, господин Д'Артаньян?» «Не знаю еще во сколько, монсеньор», — сказал Д'Артаньян. «Сейчас мы спросим у графа де ля Фер с разрешения вашего преосвященства». Соизвольте только открыть дверь, которая ведет к нему, и все сразу выяснится. Мазарине вздрогнул. «Монсеньор», — сказал Д'Артаньян, — «вы без сомнения заметили, что мы преисполнены к вам почтительности. Тем не менее, разрешите предупредить вас, что время не ждет. Потрудитесь поэтому отпереть дверь, и запомните хорошенько, что при малейшей вашей попытке к бегству, при малейшем вашем крике, мы будем вынуждены прибегнуть к крайним мерам.